Глава 14. Он сделал крутой поворот. Обязательно с лаунчером на коленях ухватилась за дверь. А если их просто застрелить? Нельзя, пояснил он с сожалением. Поднимется тревога. Там их много. Не все бродятся автоматами на виду. Даже если нам удастся уйти живыми, операцию испортим. А эти умельцы просто перепрячут контейнеры. И отправят побыстрее адресату. Нужно все сделать тихонько. Поняла? Она кивнула, глядя на него преданными глазами. «Как близко нужно подойти?» «Расстояние выстрела», — ответил он. «ХМ-25 бьет на 500 метров прицельно, а дальше как получится?» «Один контейнер, один выстрел. Но, думаю, снаряд из этой штуки разнесет и два соседних. А если там боеприпасы, устроим еще тот фейерверк. Хоть стенки там и металлические, усиленные ребрами», Но бронебойная ракета кумулятивного действия прошибает башню танка со ста метров. «Ты все сумеешь!» — заверила она. Глаза ее заблестели восторгом. «Ты же лучший воин на свете!» Он ответил со вздохом. «Куда денусь? Надо им быть. А то переметнешься к другому, более сильному». Она в удивлении расширила глаза. А он, глядя в эту чистую зелень, вдруг уловил в них тень сомнения. Потому что да, по заветам клана... Женщина должна рожать от самого сильного, чтобы рот и племя становились все сильнее и крепче. «Ты самый сильный», — сказала она уверенно, подумала и добавила. «А еще самый лучший». «Согласен», — ответил он. «Во всяком случае, стараюсь. Человеки намного способны, да мало что делают. Я даже сам еще не все знаю, что могу. Так, приехали. Дальше пешком и крадучись». Не оставляя гранатомета, она бесшумно выскользнула из автомобиля. Он принял у нее лаунчер, подумал с досадой, что можно было бы здесь просто открыть багажник и взять, а не вытаскивать на ходу, но предполагал тогда, что придется отстреливаться от погони. А выстрел из лаунчера — это не стрельба, из пистолетика. Абизад закинула на плечо рюкзак с боезапасом. Скользнула было в темноте к забору ограждения, но остановилась, ожидая Михаила. «Не спеши», — велел он. Забор не помеха даже для десантуры, а он был в элитных частях. Сейчас же просто перемахнул через двухметровую ограду с колючей проволокой поверху. обезад с той стороны перебросил ему гранатомет. Он поймал на лету. Поспешно опустил на землю, чтобы ухватить на руки прыгнувшую обезад. Она счастливо прижалась к нему. Он на миг задержал ее на груди, чувствуя сладостный щем, когда вот такое существо доверчиво прижимается и вот-вот начнет мурлыкать но, с сожалением поставил ее на копытца. «Передвигаемся только в тени», — напомнил он. «Да, мой господин». Затаившись в темноте, наблюдали за охраной. Контейнер с оружием стоит в ряду с десятками таких же точно, закрытыми с трех сторон. Только отсюда прямая видимость, но ХМ-25 прицельно бьет только на полкилометра, а здесь в полтора раза дальше. «С другой стороны», — пробормотал он, «Контейнер вряд ли станет маневрировать и пытаться уйти от ракеты». «Ой», — сказала она опасливо, — «точно не станет. У него с трех сторон другие контейнеры. Никуда не отпрыгнет, а с этой стороны мы...» «Точно», — сказал он, — «осталось только убрать вон тех двух. Тогда подберемся ближе». «Я могу застрелить», — предложила она. «На выстрелы сбегутся», — напомнил он. «Поднимется тревога, не успеем подобраться на дистанцию». Она кивнула и скользнула в тень между контейнерами. Тревожаясь за нее, он переминался с ноги на ногу, однако она вернулась довольно скоро. Доложила. «Они там, в тени, где я их оставила. В контейнер заглянула. Там столько оружия. Вот один захватила. Очень красивый». У него перехватило дыхание. Абезад протянула ему небольшой по размерам автомат. Он сразу узнал давно обещанный конструкторами крупнокалиберный, что пробивает стены и лобовую защиту бронетранспортеров. «Оби», – прошептал он, – «у тебя в самом деле есть чувство прекрасного. Хоть и только в отношении оружия. Быстро за мной». Автомат передал ей, а сам с лаунчером побежал, пригибаясь в тени за контейнерами, с каждым шагом приближаясь на нужную дистанцию. Абизад даже не похвалилась, что сумела открыть металлическую дверь, а ее наверняка защищали не только пломбы, но и надежные замки. Даже тревожно, что так быстро осваивается в мире людей. Абизад передвигалась за ним, едва не оттаптывая пятки. Он чувствовал ее горячее дыхание на спине. А когда останавливался, прислушиваясь, она жарко дышала ему в шею. Он вышел напрямую к нужному контейнеру, напрягся, увидел, как от темного здания двое с автоматами в руках бегут в том же направлении. «Похоже, — сказал он, — те либо успели подать сигнал, либо в пункте охраны перестали получать их данные». Она предложила азартно. «Я могу и этих удалить?» Он положил трубу лаунчера на плечо. «Поздно. Сейчас все равно поднимается тревога». Она сказала в испуге. «Я что-то не так сделала?» «Потом», — ответил он, — «сейчас придется бабахнуть в этот контейнер». Она ахнула. «Взорвать? Уничтожить? Такое сокровище!» «Штуки дорогие», — согласился он. «Но в этих контейнерах оружие, которое не поступило еще в нашу армию, а кто-то хитрый пытается вывести за кордон». Я бы и сам присвоил, но как? Ее глаза стали отчаянными. Посмотрела в одну сторону, в другую, прекрасно понимая, что хотя то уникальное оружие предназначено для спецназа в особо секретных операциях, и выпускать их из страны нельзя, и если ее господин и повелитель так считает, то это закон, но как же тяжело расстаться с таким сокровищем? «Разве мы вдвоем?» — вскрикнула она жалобным голосом ребенка, у которого отбирают прекрасные игрушки. «Не можем как-то, пусть не унести далеко, но куда-то здесь спрятать для себя?» «Успокойся», — сказал он ласково. Ее глаза от ужаса округлились, когда начал ловить контейнер в окуляр прицела. Михаил сказал с неловкостью. «Прости, обязательно, но тогда ты сама хотела нас убить». «Я», — проговорила она смущенно, — «я ничего, нужно мне как-то самой, чтобы не трясло». «Ты отважная», — ответил он, — «ты трястись не станешь». «Все, пора. Те двое нашли убитых». Обязательно отодвинулась, а он потянул на себя спусковой крючок. Ракета за долю секунды пронеслась через открытое пространство и ударила в дверь контейнера. Мощно грохнуло, дверь вышибла, а изнутри выметнулось облако оранжевого пламени. В следующее мгновение стены контейнера разлетелись в стороны, как клочья горящей бумаги под сильным ветром. Огненное облако взметнулось а вместе с ним взвились сотни моментально взрывающихся снарядов и ракет. Мелькнули смутно различимые в огне тела охранников, как убитых обезад, так и подбежавших, так не вовремя. Из небольшого каменного здания, похожего на заброшенный сарай, торопливо выбежали люди с оружием в руках. Кто-то сразу залег за укрытием и выставил наружу стволы автоматов. Кто-то из видевших, откуда был выстрел из мощного гранатомета, торопливо открыл стрельбу из скорострельной винтовки. Михаил быстро изготовился ко второму выстрелу, а Абизат, прикрывая его, приподнялась и выпустила длинную очередь по стрелявшему и залегшим рядом охранникам. «Снаряд!» — потребовал Михаил. Абизат молниеносно выудила из сумки и подала вторую ракету. Михаил зарядил и развернулся влево. Второй контейнер, что со снарядами, опрокинула, но остался цел. Михаил поймал его в прицел, нажал на скобу. Ракета ударила в металлическую стенку. Взрыв тряхнул землю так, что обезад в испуге присела, однако грохот продолжился, а огненные шипящие змеи взметнулись и разлетелись во все стороны. «Хорошо», — сказал он. Она продолжила стрельбу уже короткими очередями, крикнула, не поворачивая головы. «Жалко! Такое все красивое!» «Это лучшее», — согласился он, — «что люди умеют делать. Картины, бриллианты, автомобили — все ерунда». «Лучше всего люди стараются над оружием. Оружие — вершина ума и прогресса. Не было бы оружия, еще сидели бы в пещерах. Не отставай!» Он бросился вперед, стреляя на ходу в охрану, половина из которой даже не подозревала, что среди контейнеров прячется нечто настолько опасное. Сейчас присели в ужасе, закрывая голову руками от падающих осколков. «Что это с ними?» — крикнула обязат. «Обкуренные!» — ответил он с отвращением. «Такое дорогое оружие и поставляют такому дерьму». «Зачем?» «Потому что правильные работают», — ответил он. «А вот дерьмо. Так что убивай без жалости». Она выстрелила трижды, продвигаясь вперед мелкими шажками. Покосилась на него удивленным глазом. «Жалость? А что это?» «Не отставай!» — велел он. Она крикнула за спиной. «А мы куда? Колесница вон там!» Из далекого темного здания с освещенными окнами только на верхнем этаже выскочили охранники с автоматами в руках. Передние сразу открыли огонь. Одна из пуль ударила обезад в плечо, порвав рубашку. Обезад поморщилась. Михаил сказал с сочувствием. «Как видишь, здесь мечами не очень-то. Очень больно». Она помотала головой. «Не очень. Да, здесь с мечами бегать как-то...» «Смешно», — подсказал он. «И каблуки стопчешь». «Не лезь под пули», — посоветовал он. «Это не только больно». «Знаю», — ответила она. Но Азазель тогда смог потому, что снес всю мою защиту, а сейчас она при мне. «До поры до времени», — напомнил он с суровым предостережением. Она промолчала, продолжая отстреливаться короткими, точными выстрелами. Лицо ее показалось ему безмятежным, словно не уничтожает живую силу противника, а отстреливает быстро появляющиеся цели в тире. Михаил начал короткими перебежками приближаться к зданию. Если оттуда выбегают эти ребята с автоматами в руках, каких нету охраны порта, то это парни из ЧВК, что с новой партией оружия готовятся мутить воду на Ближнем Востоке. Обезад все поняла. Ее красная в свете фонарей голова то мелькала справа и слева, то исчезала в плотной тени. Михаил видел, как один выскочил из ярко освещенного подъезда, сразу красивым кувырком ушел в тень. Там вскочил. Даже успел заметить мелькнувший силуэт. Торопливо развернулся, скидывая автомат для стрельбы. Однако абизад появилась за его спиной. Ударила в основание черепа, как видела в учебных фильмах. И несчастный рухнул на камне раньше, прежде чем успел понять, что уже убит. Михаил чувствовал, как все сильнее в нем разгорается звериная ярость. Азазель называет это кизимностью, но это в нем было задолго до того, как услыхала о кизиме. «Сколько было таких операций, в которых он, рассверепев, приказывал своим людям не брать по дороге пленных?» Он, наконец, ворвался в здание из тяжелых глыб. Внутри с полдюжины трупов в крови. Кровавые следы идут в комнаты дальше. Другие по ступенькам ведут в подвальное помещение. Оби! заорал он. «Не смей входить раньше меня!» Она крикнула в сторонке. «Я здесь!» Он моментально отцепил от пояса две гранаты и, выдернув предохранителя, метнул одну за другой вниз. Вместе с треском взрыва донеслись отчаянные крики, но после второго наступила тишина. Обязательно уже за спиной сказала смиренно. «Позволь, я посмотрю, что наверху». «Только осторожно», — велел он. «Я буду на той стороне». На втором этаже из ближайшей двери выскочил огромный мужик, весь в тугих мускулах, из бычьей шеи, Сразу ударился о Михаила. Тот отшатнулся к противоположной стене, торопливо саданул его в лицо и, ухватив за одежду, швырнул в сторону лестницы. Снизу выскочил еще один. Попытался перепрыгнуть огромную, кувыркающуюся сверху по ступенькам тушу, но тот зацепил его рукой. И охранник тоже рухнул. Оба скатились ниже, где бегущие за Михаилом поспешно прижались к стенам. Толстяк докувыркался до площади. Там замер, распластавшись, как раздавленная колесом лягушка. Остальные, часто стреляя, ринулись за Михаилом.